У бесценная мадемуазель Штальбаум, верная моя подруга. Сколь многим я вам обязан. Нет, не приносите в жертву ради меня книжки с картинками, праздничные платьицы. Раздобудьте мне саблю. Саблю. Об остальном позабочусь я сам, даже будь он... Тут речь кончика прервалась. Его глаза, только что светившиеся глубокой печалью, снова померкли и потускнели. Мария ни кайперки не испугалась. Напротив того, она запрыгала от радости. Теперь она знала, как спасти щелкунчика, не принося дальнейших тяжелых жертв. Но где достать для человечка саблю? Мари решила посоветоваться с Фрицем. И вечером, когда родители ушли в гости, и они вдвоем сидели в гостиной у стеклянного шкафа, она рассказала брату все, что приключилось с ней из-за щелкунчика и мышиного короля, и от чего теперь зависит спасение щелкунчика. Больше всего огорчила фрица, что его гусары плохо вели себя во время боя, как это выходило по рассказу Мари. Он очень серьезно переспросил ее, так ли оно было на самом деле, и когда Мари дала ему честное слово... Гриц быстро подошел к стеклянному шкафу, обратился к гусарам с грозной речью, а затем в наказание за себе любие и трусость срезал у них у всех какарды с шапок и запретил им в течение года играть лейб-гусарский марш. Покончив с наказанием гусар, он обратился к Мари. «Я помогу Щелкунчику достать цаблю. Только вчера я уволил в отставку с пенсии старого керосерского полковника, и, значит, его прекрасная...» Острая сабля ему больше не нужна. Упомянутый полковник проживал на выдаваемую ему фрицем пенсию в дальнем углу, на третьей полке. Фриц достал его оттуда, отвязал их впрямь щегольскую серебряную саблю и надел ее щелкунчику. На следующую ночь Марине могла сомкнуть глаз от тревоги и страха. В полночь ей послышалась из гостиной какая-то странная суматоха, звяканье и шорох. Вдруг раздалось «Квик! Мышиный король! Мышиный король!» — крикнула Мария и в ужасе соскочила с кровати. Все было тихо, но вскоре кто-то осторожно постучал в дверь и послышался тоненький голосок. — Бесценный мадемуазель Штальбаум! Откройте дверь и ничего не бойтесь! Добрые и радостные вести! Мария узнала голос молодого Дроссельмиера, накинула юбочку и быстро отворила дверь. На пороге стоял щелкончик с окровавленной саблей в правой руке, с зажженной восковой свечкой в левой. Увидев Мари, он тотчас же опустился на дно колено и заговорил так. — О прекрасная дама! Вы одна вдохнули в меня рыцарскую отвагу и придали мощь моей руке, дабы я поразил дерзновенного, который посмел оскорбить вас. Коварный мышиный король повержен и купается в собственной крови. Соблаговолите милостиво принять трофеи из рук преданного вам до гробовой доски рыцаря. С этими словами миленький Щелкунчик очень ловко стряхнул семь золотых корон мышиного короля, которые он нанизал на левую руку, и подал Мари, принявшей их с радостью. Щелкунчик встал и продолжал так. — Ах, моя... Бесценнейшая мадемуазель Штальбаум, какие диковинки мог бы я показать вам теперь, когда враг повержен, если бы вы соблаговолели пройти за мной хоть несколько шагов? Ой, сделайте, сделайте это, дорогая мадемуазель. Кукольное царство Я думаю, дети всякие из вас, ни минуту не колеблись, последовал бы за честным добрым щелкунчиком у которого не могло быть ничего дурного на уме. А уж Марии подавно, ведь она знала, что вправе рассчитывать на величайшую благодарность со стороны Щелкунчика, и была убеждена, что он сдержит слово и покажет ей много диковинок. Вот потому она и сказала. — Я пойду с вами, господин Драсельмейер, Но только недалеко и ненадолго, так как я совсем еще не выспалась. — Тогда, — ответил Щелкунчик, — я выберу кратчайшую, хотя и не совсем удобную дорогу. Он пошел вперед. Мари за ним. Остановились они в передней, у старого огромного платинового шкафа.